Глава 30. Тайна золота Колчака. Эта загадочная и полная нестыковых история началась в конце сентября 1914 года. Управляющий Казанским отделением Государственного банка Эдуард Антонович Берг получил зашифрованное сообщение из Петрограда с указанием принять на хранение первую партию государственного золота которая вскоре должна была прибыть из столицы специальным поездом. Прошло уже более года с тех пор, как Российская империя начала участвовать в Первой мировой войне, и бои уже развернулись в Прибалтике. В связи с этим было принято решение эвакуировать государственные резервы из Петрограда в целях их безопасности. И над тем, где разместить золотой запас империи, долго не размышляли. Дело в том, что буквально накануне войны в Казани завершилось строительство здания отделения Государственного банка со специальным помещением для хранения ценностей, оборудованным несгораемыми дверями и современной сигнализацией. И вот 9 июня 1915 года в Казань особым транспортом отправилось 2573 русских и иностранных слитка и 23212 кружков и полос общим весом более 1876 пудов, около 30 016 килограммов, стоимостью в 39 666 307 рублей 79 копеек. Русских и финалянских золотых монет на 49 943 650 рублей 15 копеек и иностранных золотых монет, в том числе долларов США, английских саверенов, бельгийских франков, германских марок, японских йен, греческих драхом, турецких лир и тому подобное на сумму 23 миллиона 104 тысячи 626 рублей 99 копеек. Казанское отделение должно было принять указанное золото для ответственного хранения в свою кладовую, а 830 золотых слитков, принадлежащих частным банкам, Общим весом в более чем 385 пудов, около 6 160 килограммов, оценённых в 7 295 507 рублей 10 копеек, предлагалось определить на счёт переходящих ценностей отделения. Следует отметить, что из слитков коммерческих банков в сентябре 1915 года было отослано обратно в Петроград, 249 золотых слитков на сумму 1 миллион 939 тысяч 832 рубля 80 копеек. В апреле 1918 года Центральное управление Народного банка было эвакуировано в Москву. В новую столицу был переведен вместе с другими государственными органами управления и Народный комиссариат финансов. В осложнившихся условиях внешней и внутренней военной угрозы было принято решение переправить в Казань часть ценностей Госбанка. Всего из Москвы в Казань в конце мая-середине июня поступили четыре транспорта. Радик Римович Салихов, российский историк. Для осуществления этой секретной операции в 1918 году В.И. Ленин Лично подписал распоряжение Московскому транспортному комитету о предоставлении 30 исправных грузовиков с полными баками бензина. Он беседовал с управляющим Московской конторой Народного банка об охране нескольких специальных поездов с государственными ценностями. Груз должен был быть доставлен в Казань в полной сохранности. Это достояние республики. Необходимо исключить любые случайности и недоразумения отметил тогда Владимир Ильич. Первый транспорт был принят 23 мая 1918 года. Второй транспорт поступил 29 мая в сопровождении старшего контролёра Н.В. Наконечного и других сотрудников Московской конторы Народного банка. Третий транспорт сопровождал старший секретарь Московской конторы Народного банка п а Павловский. Четвёртый транспорт стал самым большим. Его сопровождение вновь было доверено И.В. Наконечному. В его распоряжении были командированы помощник бухгалтера второго разряда К.П. Андрушкевич, помощник начальника охраны И.Ф. Комендантов, бухгалтер второго разряда А.Ф. Добросердов, контролёры И.В. Протопопов, Н.И. Латышов и Г.П. Сергеев. Итак, отправленные из Москвы поезда пришли в Казань 23 и 29 мая 1 и 18 июня 1918 года. В напряжённой обстановке тех дней в и Ленин не меньше десяти раз запрашивал по телефону сведения о судьбе четырёх золотых эшелонов. А золото всё продолжало поступать. В частности, 7 июня 1918 года из Самары были эвакуированы ценности местного отделения банка. На пароходе фельдмаршал Суворов в Казань прибыло 1917 мешков золотых монет на 57,5 миллиона рублей и шесть тюков кредитных билетов общей суммой в 30 миллионов рублей. 28 июня из Тамбовского отделения банка поступил эшелон с золотыми монетами на 44,2 миллиона рублей. Деньги переводились из целого ряда средних и малых городов, отделений банков и казначейств – Орловского, Козловского – Тетюшского и тому подобного. Через десятилетие, 15 декабря 1929 года, старший кассир Казанской областной конторы Госбанка Галей Ахмадуллин вспоминал об этих событиях следующее. «Советской властью было сделано распоряжение как из Москвы, так и из других городов золотую и серебряную монету сосредоточить в кладовых Казанского отделения Госбанка. Для этой цели в спешном порядке при помещении Госбанка приспосабливали новые помещения. Золото в Казань пребывало в вагонах по железной дороге, упакованной в ящиках с пломбами и нумерацией. Вес каждого ящика приблизительно был около трех пудов. Выгрузка и перевозка золота с вокзала до помещения банка происходили следующим порядком. По распоряжению администрации для приемки из вагонов ящиков Командировались старшие сотрудники, которые от сопровождающих лиц принимали счётом количество ящиков, а приёмщики выгружали на автомобиле, где тоже были уполномоченные сотрудники, и при накладной перевозили в кладовые банка. Перевозка золота происходила по определённому маршруту – от вокзала по Посадской улице через Большую и Малую Проломные улицы. На всех этих улицах был поставлен усиленный военный караул и частное движение по этим улицам было воспрещено. Здание и двор Госбанка были отцеплены военным караулом, так что частному лицу доступа не было. Для выгрузки из вагонов и переноски ящиков в кладовые каждый раз посменно назначались роты воинских частей. По окончанию полной приемки составлялись акты, и золото приходовалось по книгам банка. Привоз и отвоз золота носил секретный характер. Всего в 1918 году в Казанскую кладовую свезли ценностей на сумму выше 650 миллионов рублей. Это было более половины золотого запаса России, который на тот момент в перерасчёте на царский золотой рубль составлял около 1,1 миллиарда рублей. Оставшуюся часть золота отправили в Нижний Новгород, где у Госбанка также имелось хорошо оборудованное хранилище. Чтобы было понятно, казанская часть золотого запаса империи – это и есть то самое золото Колчаха, которое вскоре отправилось на восток. Там, в Сибири, верховным правителем России 18 ноября 1918 года стал белый адмирал Александр Васильевич Колчак которого, как известно, красные расстреляли 7 февраля 1920 года. Но вот что стало с золотом? Его судьба, как водится, обросла легендами, и спустя сто с лишним лет трудно отличить реальность от вымысла. Но это почти детективная история, связана с Казанью, и не рассказать о ней в данной книге было бы неправильно. После Октябрьской революции в стране началась гражданская война, И 7 августа 1918 года белые под командованием полковника В. О. Капеля выбили из Казани большевиков. Произошло это так. Ополномоченный Камуча в Симбирске, а позднее уполномоченный в Казани тридцатипятилетний В. И. Лебедев записал в своем дневнике, что 28 июля 1918 года к нему пришла казанская делегация, предложившая командованию Народной армии идти на Казань и взять город. Позже он же в своих воспоминаниях писал, что отправил делегацию к чешскому генералу Станиславу Чечеку, который разрешил захват Казани. Комуч – комитет членов Всероссийского учредительного собрания. Так называлась первая организация, претендовавшая в период гражданской войны на статус всероссийского антибольшевистского правительства. Реально власть Комуча – распространялась на территорию Среднего Поволжья, Прикамья и Южного Урала. вы и Лебедев пишет, «Казань нами было решено взять еще и по следующим мотивам. В ней находилось все золото российского государства, часть которого, по примечанию к Брест-Литовскому договору, должна была перейти в руки Германии. Там же находилось колоссальное количество всякого интендантского и артиллерийского снаряжения и вооружения. В Казани было очень много офицеров, среди которых значительное число организовалось для выступления против большевиков и которых большевики начали уже беспощадно расстреливать. Кроме того, Казань была большим политическим центром России и главным центром Поволжья. В конце июля 1918 года в Казани чекисты действительно арестовали офицеров, вся вина которых состояла в том, что они не признали большевиков. И их не просто арестовывали, их расстреливали без суда и следствия. Командовать частями народной армии вооруженного формирования Камуча для взятия Казани было поручено капитану, впоследствии полковнику А.П. Степанову, чехами и словаками, поручику Йозефу Иржишветсу, офицерскими отрядами, полковнику Владимиру Оскаровичу Капелю. А еще в Казань прибыл, тайно перейдя линию фронта, легендарный террорист номер один всей Российской империи, 39-летний СССР Борис Викторович Савенков, от одного имени которого в начале XX века трепетала вся царская жандармирия. В Казани отстаивать город и тонны золота готовились латышский полк Иокима Вацетиса, новобранцы, рабочие ополчения и татарские подразделения интернационального батальона имени Карла Маркса под руководством Муланура Вахитова. Офицеры-боевики подпольного союза защиты Родины и Свободы Савенкова ударили по красным с тыла. 6 августа бои уже шли в центре города, и тут из Казанского Кремля в тыл латышским стрелкам вдруг ударили 300 бойцов сербского батальона под командованием майора Матии Благотича, неожиданно перешедшего на сторону белых. Красные дрогнули и обратились в бегство. 7 августа в 4 утра отряд сербов занял здание Казанского отделения Народного банка, а войска ВО тот же день окончательно взяли казань с помощью внутригородских антисоветских отрядов отряда сербских солдат охранявших казанский кремль подошедших кораблей волжской флотилии белых и других отрядов группе полковника степанова и отряду капеля удалось сломить сопротивление красных частей и освободить город от большевиков к тому же золотой запас россии теперь оказался в руках белых Валерий Викторович Клавинг, советский и российский публицист. Соответственно, ценности и складовой отделения Госбанка, на проведение эвакуации которых не осталось ни времени, ни транспорта, ни людских ресурсов, достались белым. Это было почти 497 тонн золота на общую сумму 651 532 117 рублей 86 копеек. Правда, эта сумма была названа по итогам ревизии, проведённой в Омске позднее, в мае 1919 года. Но телеграфировавший из Казани Владимир Оскарович выминал похожую цифру. «Казань взята. Трофеи не поддаются по счёту. Захвачен золотой запас России. 650 миллионов. Потери моего отряда — 25 человек. Войска вели себя прекрасно». Позднее, уже в Нью-Йорке, Вэй Лебедев вспоминал. «Всю ночь 6 августа на улицах города продолжался бой, который закончился с седьмого к полудню. Когда Казань была в наших руках, со всеми её колоссальными запасами и с её исключительным влиянием, в Казани мы взяли 30 тысяч пудов золота на 100 миллионов рублей кредитных знаков, всю платину, которая была в российских банках, массу серебра, и неисчислимую сумму процентных бумаг, свезённых сюда из всех главных банков России. Всё это было мною немедленно отправлено в Самару. Так и было. Захваченные в Казани ценности спешно перевезли на городских трамваях к Волге, загрузили на два парохода и отправили в Самару, являвшуюся тогда столицей Камуча. События того времени были полны драматизма, Власть переходила из одних рук в другие, и движение против большевиков не было монолитным. Органы власти то возникали, то исчезали, постоянно куда-то переезжали, а зачастую существовали параллельно в разных местах. Однако в сентябре 1918 года в Уфе лидеры Камуча и Временного сибирского правительства договорились создать единый орган власти под управлением так называемой «директории», состоявшие, как в революционной Франции, из пяти человек. Золото и прочие ценности перевезли в Уфу, спасая от наступления красных. Для этого потребовалось пять железнодорожных составов. И вот в Уфе появилась первая легенда, связанная с этими ценностями. Якобы по прибытии в город вскрылась пропажа восьми пудов золота, а это примерно 131 килограмм. И будто бы делу не дали хода в связи со статусом подозреваемого. Это был подполковник Солодовников, начальник Уфимского штаба контрразведки. 9 октября 1918 года Временное правительство из-за угрозы наступления Красных переехало в Омск. Туда же отправили и составы с золотом с заездом в Челябинск. Так вот, остановка поезда на Урале породила ещё одну легенду. Местные историки-любители уверены, что несколько ящиков с золотом якобы были спрятаны в окрестностях станции Золоказово под Златоустом. Утверждается, что золото там закопали по приказу самого А.В. Холчака. Но вот только проблема. На тот момент он еще не был единоличным правителем, и распоряжаться ящиками с золотом по своему усмотрению он точно не мог. В любом случае, составы с золотом прибыли в Омск. Там, в очередной столице Белых, в ночь на 18 ноября 1918 года произошёл переворот. В результате директория прекратила своё существование, а верховным правителем России был утверждён Александр Васильевич Колчак. Впрочем, не все с этим согласились. В частности, забайкальский атаман Григорий Михайлович Семёнов поначалу отказался признать власть Колчака на своей территории и подчинился, лишь когда ему стали грозить обвинением в измене. Что же касается золота, то в мае 1919 года сотрудники банка начали его пересчёт. На всех ящиках были проверены пломбы и печати, после чего актом от 10 мая 1919 года было подтверждено, что в Омске находилось золото на сумму 651 532 117 рублей. 505 тонн. Кроме того, там хранилось золото, не включенное в государственный запас, золотые части приборов, принадлежащие главной палате мер и весов. Летом 1919 года в здании Госбанка в Омске А.В. Колчак организовал выставку золотого запаса и редких драгоценных предметов для иностранных дипломатов, высших чинов командования союзными войсками и представителей пресса. Сделал он это для того, чтобы показать финансовую состоятельность своего правительства. Однако в Омске белые продержались лишь до поздней осени 1919 года. 12 ноября адмирал Колчак покинул город, а вместе с ним и его золотой эшелон. Железнодорожные составы направились в Ирхутск, ибо туда было решено перевести правительство. Правительство и ставка Колчака вынуждены были покинуть Омск который 14 11 без боя был сдан Красной Армии. Теперь Ставка вынуждена была руководить войсками, находясь в вагоне поезда, хотя и тешила себя еще надеждой, что вскоре восстановит свою стационарную деятельность, добравшись до Иркутска. Но это была лишь мечта. При таком массовом и быстром отступлении в непрерывно меняющейся боевой ситуации О реальном и квалифицированном руководстве государством и боевыми действиями из Единого Центра не могло быть и речи. При этом следует напомнить, что за поездом Колчака следовал эшелон с золотым запасом России. Это придавало особую специфику и важность начавшемуся железнодорожному марафону. Валерий Викторович Клавинг. Советский и российский публицист. Главный управляющими делами верховного правителя Георгий константинович Гинц позже вспоминал, что союзники настойчиво уговаривали Колчака передать золото под международную охрану до Владивостока. Однако адмирал решительно отказал, заявив, что лучше отдать золото большевикам. И тут самое время упомянуть о так называемом Чехословацком корпусе, состоявшем из пленных чехов и соловаков, бывших военнослужащих австро-венгерской армии, выразивших желание участвовать в войне против Германии и Австро-Венгрии. Их было более 60 тысяч человек. Корпус тогда был расквартирован вдоль Транссиба и на многих участках фактически контролировал железную дорогу. Чехи и Словакия, а вместе с ними были ещё румыны, сербы и представители других народов, когда война закончилась, хотели вернуться домой. И сделать это они планировали по морю через Владивосток. Однако Антанта сорвала достигнутое соглашение, и обманутый корпус с оружием в руках стал сам добиваться возвращения на родину. Проще говоря, он невольно оказался участником совершенно чуждой для чехословаков гражданской войны. С мечтой добраться до морского порта, чехословаки примкнули к белым, обещавшим эвакуировать их на французских кораблях. Командование Чехословацкого корпуса прекрасно понимало, насколько существенной силой располагает. То ли в целях более быстрого продвижения своих солдатских эшелонов к Владивостоку, то ли чтобы оказать давление на Колчака, чехословаки постоянно задерживали литерные поезда адмирала, в том числе и золотой эшелон, а ломая голову, как бы повыгоднее продать этот столь желанный для большевиков товар. После шестидневного простоя в Красноярске А.В. Колчак совершил роковую для себя ошибку. Пытаясь побыстрее добраться до Иркутска, он решил ехать отдельно от своих войск, оставив при себе лишь личный конвой из 60 офицеров и 500 солдат. А в это время вокруг Транссиба действовали отряды повстанцев из большевиков и эссеров, которые устроили настоящую охоту за Колчаком и его золотом. Плюс 24 декабря под Иркутском начался вооружённый мятеж, поэтому союзники остановили состав адмирала в Нижнеудинске и взяли его под охрану, а фактически под арест. И тут у адмирала не осталось выбора – либо чехословацкий конвой, либо попасть в руки врагов. Выяснение отношений достигло кульминации 12.12.1919 года, когда в Красноярске чехи задержали поезд Верховного и, применив силу, отцепили паровоз, мотивируя это необходимостью подсоединить его к эшелону с убегавшими во Владивосток солдатами Чехословацкого корпуса, а также ссылаясь на очередь отправки санитарных поездов с раненными. Валерий Викторович Клавинг, советский и российский публицист. Иркутский мятеж закончился победой эсеровского полицентра, а правительство Колчака, члены которого прибыли в город раньше адмирала, было арестовано. Адмирал, оказавшийся в Нижнеудинске, решил распустить почти всю личную охрану и полностью доверил себя и золотой эшелон чехословакам. Похоже, Александр Васильевич надеялся, что ему удастся вместе с иностранными военными избежать красных и добраться до Владивостока, чтобы спастись. Но на пути следования к Иркутску произошло ЧП. Во время стоянки на станции т исполняющий обязанности директора Госбанка Николай Станиславович Казановский вдруг обнаружил сорванные пломбы на одном из вагонов с золотом. Спешно созванная комиссия установила, что где-то на перегоне было похищено 13 ящиков с золотом на сумму в 780 тысяч рублей. Понятное дело, заподозрили охранявших эшелон чехословаков, но их командование всё, естественно, отрицало, а возможности провести полноценное расследование не было. И состав вынужден был отправиться дальше. Адмирала фактически предали. Когда состав прибыл в Иркутск 15 января 1920 года, чехословаки передали его эссерам, действуя по договорённости с командующим войсками Антанты генералом Марисом Жанином и нарушая данные прежде обещания. Как говорится, ничего личного. Просто эсеры пообещали обеспечить беспрепятственный проезд Чехословацкого корпуса до Владивостока и предоставить необходимое количество угля для паровозов. А вот версия о том, что колчака выдали в обмен на золото, не получила убедительных подтверждений. Вскоре власть в городе перешла к большевикам ср передали им адмирала и а В. Холчака расстреляли. Так советская власть вернула себе остатки золота, утраченного при сдаче Казани за полтора года до этого. Казалось бы, история закончена, но вот только вопрос. А сколько золота к тому времени осталось? Комиссия Ревкома проверила груз и обнаружила золото на 409 миллионов 625 тысяч 870 рублей. Это 317,5 тонн чистого золота. Именно столько вернули обратно в Казань. И именно столько было зачислено на баланс Центрального бюджетно-расчётного управления Наркомфина. Интересно отметить, что Народный комиссариат финансов РСФСР в июне 1921 года составил справку, из которой следовало, что за период правления адмирала Колчака Золотой запас России сократился на 235,6 миллиона рублей или на 182 тонны. И что интересно, в некоторых ящиках, где некогда хранились золотые слитки, якобы были обнаружены камни. Ряд историков утверждают, что тихоосоловки всё же вывезли часть золота в Европу, где оно якобы осело в пражском Легионе банке. Банки вернувшихся на родину тихоосоловских легионеров ставшим одним из крупнейших банков Чехословакии. Эта версия во многом подкрепляется шумихой вокруг сомнительных капиталов «Легия банка», поднявшейся в Европе в начале 1920-х годов. Однако, по уточнённым данным, пропавшего колчаковского золота не могло хватить для основания банка. Тем не менее, за богатство вывезенные из России, пришлось отвечать даже президенту Чехословакии Томашу Масарику и министру иностранных дел Эдуарду Бенешу. Однако им удалось объяснить своему парламенту, что «золотой эшелон» был передан Сибирскому полицентру, в частности, седьмой роте Иркутского полка охраны. Сторонники версии о том, что чехословаки вывезли российское золото, указывают на выступление премьер-министра Кареллы Краморжак перед русскими студентами в 1921 году. Как вспоминал русский эмигрант Николай Келлин, который тогда учился в Карловом университете, премьер намекнул, что студенты получают помощь из средств, похищенных командованием Чехословацкого корпуса. И Чехословакия действительно помогла эмигрантам из России, потратив в рамках русской акции в 1921-1927 годах в общей сложности 489 миллионов крон приблизительно 170 миллионов долларов. Но это значительно большая сумма, чем та, которую Чехословакии могли вывести из России. Да и Карл Краморш вполне мог иметь в виду не эти деньги, а материальные ценности, добытые белочехами путём военных реквизиций и в результате коммерческой деятельности во время пребывания в России. Эти доходы, скорее всего, и служили источником процветания олегия Банка. Как видим, большая часть золота, скорее всего, была утрачена, а точнее потрачена самим адмиралом Колчаком ещё в Омске. И в этом нет ничего удивительного. Александр Васильевич частями продавал золото за границу, чтобы покупать оружие, амуницию и продовольствие для своих войск. Историки утверждают, что таким образом за рубеж утекло золото на сумму 190 миллионов 899 тысяч рублей. Но где остальное? Почти 45 миллионов рублей. Есть версия, что все захватил и присвоил склонный к самоуправству атаман Г.М. Семенов, упомянутый выше. В октябре 1919 года в Чите его люди остановили и разгрузили состав, перевозивший колчаковское золото во Владивосток. Утверждается, что добыча атамана составила 43 миллиона 558 тысяч рублей. Добавим к этому 13 ящиков золота на 780 тысяч рублей, которые пропали на станции Тереть, а также мешок с золотыми монетами на 60 тысяч рублей, потерянный с телеги еще в Омске 31 октября 1919 года при перевозке из хранилища на вокзал. И что получится? Получится, что неизвестной остаётся судьба золота на сумму около 487 тысяч рублей. И, кстати, именно это пропавшее золото теперь ищут кладоискатели-любители множества городов, от Иркутска до Петропавловска, где, по заверениям некоторых историков, его и быть не могло.